Виноградники ощетинились чёрными рогами, Отдали чубуки на топливо. Вот и сарай-дача у пшеничной котловины. Жило здесь рыбачихина семейство. Прощай, рыбачихина семейство. Потащились девчонки за перевал, Поволокли тощее своё тело. Кому-нибудь на радость. Гудит ветер, В недостроенной даче в пустом бетоне воет в своей лачуге рыбачиха над мальчиком над трёхлеткой плачет где ты любивая я знаю её горе помер мальчик подслала судьба наконец дней радость к полдюжине девчонок прикинула мальчишку придёт время будет с отцом в море ездить приходил на горку девочка от рыбачихи Плакалась. Один ведь он у нас, мальчишка-то. Всё жалеем. Помрёт. Больше мать-то и сродить не сможет. Уж очень теперь харчи плохие. Мать-то у нас ещё крепкая, 42 годочка. Ещё бы сколько народила на харчах-то. Всё проели. И корову, и пай артельный. Помер на прошлой неделе старый рыбак. Наел с виноградного жмыху досыта на сковородке жарил, народил детей полон баркас, дождался наконец своей власти, ел в дальнее плавание, а детей оставил,